подошла очередь и для сообщения Анисимова. Александр Леонтьевич, как всегда, кратко, точно, деловито доложил о ходе опытных плавок, о первых удачах, еще не вполне устойчивых, которые предстояло закрепить, закрепить и идти дальше к еще более прочным сталям. Закончив сообщение, он продолжал стоять, ожидая вопросов. Кто-то, занимавший место неподалеку от берега, поинтересовался, каковы перспективы получения стали по способу инженера лесных. Александр Леонтьевич ответил, «Никаких обязательств насчет этой стали я на себя взять не могу». Прозвучал тот же голос. «Не понимаю, имеется же постановление?» «Постановление выполнено. Завод построен, принят правительственной комиссией, пущен. Акт приемки подписан и изобретателем. Все его претензии и пожелания удовлетворены, а технологии, согласно постановлению, я там не распоряжаюсь. Вмешался Берия. Поскольку об этом зашла речь, веско-неторопливо заговорил он, я обязан сказать, что в данном случае товарищ Анисимов был не на высоте. Сначала он просто отверг предложение лесных. А затем, когда выяснилась несомненная ценность этого нового способа, неизвестного мировой техники, занял позицию критически мыслящей личности, думал лишь о том, чтобы доказать, что способ лесных неосуществим. Такое поведение было непартийным. Берия, как и прежде, без малейшего смущения получал партийности. Непартийным и не государственным. В результате дело приведено на грань провала. Анисимов, не перебивая, выслушал это назидание. Он издавна умел, если так подсказывало чутье, не вступать в схватку, уклоняться, или, говоря точнее, владел искусством ускользания, но случалось, бывал и отважен. Сейчас, впервые за много-много лет, он принял вызов своего недруга. «Я вам отвечу», — хрипло сказал он. Бумага, которую Анисимов держал в руке, дрожала. Он, конечно, понимал, сколь силен был еще Берия, опиравшийся на подчиненные ему особые войска и, казалось бы, еще шагнувший вверх, когда сошел со сцены Сталин. Казалось бы. Однако острый ум, тончайший инстинкт уже подсказали Анисимову, что без хозяина Берия пошатнулся. Ранее ведь только от Сталина исходила непомерная ужасающая власть этого холиного мужчины, по-прежнему, хотя ему уже перевалило за 55, прикрывающего специально отращенной длинной прядью просвечивающую лысину. Отдадим же должное Анисимову. Еще требовались в тот день мужества, отвага, чтобы в открытую поспорить с Берия. Анисимов на это решился. Его причесанная с неизменной тщательностью голова, всегда словно вдавленная в плечи, теперь казалась вскинутой. Берия простер к нему свою белую руку, как бы указывая «садитесь», и пояснил. «Вопрос о стали лесных мы не обсуждаем. А на мои замечания, товарищ Анисимов, можете ответить в заключительном слове». Но Анисимов твердо произнес: «Нет, я должен ответить сейчас же». Я не позволю себя оскорблять. Я требую доверия как член ЦК, как член правительства. Да, я утверждал, что идея лесных в основе порочна и не может получить практического осуществления. Это моя оценка задокументирована. Но мне было приказано выстроить завод для плавки по способу лесных. И никогда в позу критически мыслящей личности я не остановился – Это клевета. Я создал инженеру лесных самые благоприятные условия. Максимально благоприятные. Своего истинного отношения я нигде более не высказывал. Я был, оставался и останусь дисциплинированным, государственно мыслящим работником. Я все сделал для лесных. Удовлетворял любое его притязание, хотя и понимал, что дело обречено на неудачу. Берия со своего председательского места бросил. «Надо было не только создать ему условия».